Скоротечное и тяжелое, будто удар кувалдой. И это не метафора. Я как-то слышал, что нет чувства более сильного, чем отчаяние матери, потерявшей ребенка. Чушь! Слюнявый придурок, изрекший сию блаженную хуйню, никогда не смотрел в глаза здорового мужика, мгновение назад осознавшего, что у него больше нет рук. Никогда не видел взгляда, которым тот провожает свои куски, летящие в помойное ведро.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 «А как насчет оказания медицинской помощи всем нуждающимся?» «Таких слов там нет. И вообще, приносить клятвы языческим богам — грех для христианина». «Вот дерьмо. Щиплый, ты только что разрушил мою единственную светлую иллюзию». «Извини». Мы миновали громадное приземистое здание с забитой автомобилями и автобусами площадью перед ним, и, глянув еще раз на карту, свернули вправо,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 Что наряду с ямой и используются для сброса арзамасских помоев, я в расчет не принимаю, равно как и Муромский полтинник и Владимирский. Там, наверное, и до войны было не особо цивильно. Но уж в столице-то, я думал, должно быть по-другому. А нет. Отсутствие разрушительного воздействия жизнедеятельности погрязших в бескультурье граждан здесь с лихвой компенсировалось разгулом изуродованной природы.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 И вот, когда стимулированные опасностью рефлексы притупились, тварь будто чуя вновь атаковала. На сей раз моей голове причитался удар слева. Ума не приложу, как проклятая мразь сумела подкрасться незамеченной. Неужели остановилось сердце? Кусты расступились буквально в трех метрах от меня, и вылетевшая оттуда дьявольская отродье, промахнувшись исчезла в зарослях. ВСС дважды щелкнул, посылая свинец в догонку, безрезультатно. Не рыка.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 А я лежал, отстраненно, разглядывал лохмотья гнилого мяса промеж зубов своего нового приятеля и думал, как ему должно быть херово с таким запущенным едальником вдали от врачей. И вот чудесная картина взорвалась красным, по лицу разлилось липкое тепло. Вот так, сучара. Туша гнилозобого любителя близости дрогнула и свалилась. Дышать стало значительно легче. Я стер с глаз скользкую влагу и поднялся. Тварь лежала на боку.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 «Горстями уже жрешь. «Нога болит. Не переживай, не отключусь. Скажи лучше, что делать будем». «Ждать. А как только эта гнида из нары вылезет, мочить». «Ждать». «Есть мысль получше?» «Да я бы не против. Но что, если это не единственный вход? Разве в бомбоубежище не должно быть запасного?» «Твою мать! А он снова прав. И куда теперь? Искать запасный выход? Хуй тут чего найдешь.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 переспросил тот слегка подавленным тоном. «Ну да. А ты чего хотел, лесочком прогуляться?» Боевой товарищ вздохнул и принялся упаковывать свое бренное тело в ОЗК. «Я тоже, решив не пренебрегать штатной защитой организма, накинул поверх недешевого и уже полюбившегося плаща резиновый балахон, рассовал магазины ВСС по здоровенным карманам, вернул на морду респиратор и затянул шнурки капюшона».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 — окликнул я напарника. — А-а-а! сполошился тот. — В чем дело? — Молча, стой! Я прислушался. Помимо прерывистого дыхания сиплого и скрежета качающихся на воде костей и бетон, уши различили еще один звук, похожий на шуршание бумаги. Он доносился из-за дальней двери в противоположной стене убежища. Вместе со звуком оттуда шел и свет, слабенький, но различимый. — Цс, прошипел я и указал на источник своего беспокойства.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 То ли от воды, то ли от чересчур интенсивных хлопков по спине носителя фонарь окончательно сдох. Пришлось включить свой. Оклемался. — Вроде того. В желтоватой подсветке за пыльной дымкой рожа сиплого чертовски напоминала образ святого великомученика, причем посмертный. — Дьявол, спина болит. Куском бетона, наверное, саданула. А что случилось? Где ткач? Тут-тут ткач. И что-то мне подсказывает... Сегодня с ним уже не свидимся. Вот поскуда. Сиплый подобрал плавающий неподалеку респиратор, вытряс из него воду и снова посмотрел на меня. Это. Спасибо, что откачал! Не одному же мне завалы разгребать. Да и жратва в дорогу понадобится. Кстати, я развязал Сидор и глянул внутрь. Хм, живой, чертяга. Завалы? Окинул Сиплый печальным взором гору бетонного лома, на которой сидел. А дальше.